252. Июль 27. -е. Закон тонкого мира. Где мысль, там и сознание. Каковы мысли, таковы и окружение. Место пребывания духа в пространстве определяется мыслью, а сфера, в которой он пребывает, то есть психическая атмосфера ее, характером и сущностью мысли. Мысль определяет и утверждает все, что вокруг. По созвучию и тональности нет ни судей, ни исполнителей приговора. Каждый создает себе свой мир, в котором живет. Красоты или безобразие, счастье или отчаяние, или же бесцветное серенькое прозябание — мысль-творец. Привычные мысли земные в привычное русло направляет сознание, земные — обычно сопровождавшие дух на земле. Закон созвучия и соответствия правит в надземном, впрочем, как и везде. Но там действие мгновенно. Мысль о движении порождает движение, о покое покой, о полете полет, о дальних мирах пребывание на них, о владыке дает близость владыки, об отцах к ним посылает, о темном погружает в беспросветное. Обычно, переходя туда, люди не знают, что надо им хотеть, и потому продолжают жить среди обломков земного мышления, но знающий крепко держит в руках руль ладьи духа, устремляясь в желаемом направлении. Уж очень все просто и очень легко, но люди не знают, а, зная, не верят и полагают, что при часеечере и, и посеве лишь сказка, но мир тонкий — это мир, где сказка становится явью. И когда говорил, что жизнь обернется по сердцу чудесной и сказочной явью, имел в виду пребывание духа в надземном, где двигатель сердца, устремляющий мысль. Сосна. Ярому воздействию луча себя предай и отдайся ему безраздельно, и в нем живи, двигайся и существуй, он радость дает счастье. Мой избранник, радость луча сумей осознать. Началось твое счастье, в духе оно — ставка на меня. И упование все, и надежда указую собрать мысли вокруг меня, исходить во всем от меня и начинать все со мною. Прими указ, восприимчивый свит лучу ярую, нет ничего важнее, от этого зависит успех всего».